Глава сороковая. В четверг утром штаб-квартира полиции Грэмпиана представляла собой грустное зрелище. В основном из-за того, что 95% сотрудников страдали тяжелым похмельем. Никто не знал, на какую сумму был выписан чек прошлой ночью, но она была без сомнения весьма солидной. После светлого и темного пива, водки и бесчисленных кровавых мэрий все дружно перешли на текилу. Бар мог закончить работу часа за три до того, как последний участник вечеринки нетвердой поступью вышел на морозный воздух. Но какому хозяину хочется, чтобы его пап закрыли за нарушение правил торговли алкоголем? И три четверти личного состава полиции Абердина продолжали сидеть в нем до упора, и требовали еще лаймов и соли. Логан позавтракал энерготоником и были утоляющими таблетками, и поплелся на работу. На нормальную пищу смотреть не хотелось. Утро встретило его ярко-голубым небом и холодным резким ветром, из-за которого вчерашний снег покрылся тонкой корочкой льда. На половину десятого была назначена пресс-конференция, И Логан почему-то было очень не по себе, как будто кто-то забрался ему в голову и пытался вытолкать ее содержимое через уши. Его обычно голубые глаза сейчас напоминали глаза невест Дракулы. Когда он вошел в комнату для совещаний, раздались аплодисменты, правда, не такие бурные, как прошлой ночью, сопровождаемые дружным подмигиванием коллег. Он помахал всем рукой и сел на свое обычное место. Инспектор Индж призвал всех к молчанию и начал совещание. Несмотря на легкое недомогание, выглядел он весьма жизнерадостным. Несмотря даже на то, что именно он в два часа ночи заказывал всем драмбуе с огнем. Драмбуе — крепкий классический ликер приготовленный из выдержанного шотландского односолдового виски с ароматом меда, аниса, шафрана, мускатного ореха и различных трав. За это его никто не осуждал. Инж перечислил события вчерашнего вечера, некоторые эпизоды вызвали аплодисменты, а потом все пошло как обычно. Поисковые команды, обследование местности, поквартирный опрос... Когда все ушли, Логан остался наедине с детективом-инспектором Иншем. «Но», — сказал большой толстый человек, усаживаясь на стол и вынимая из кармана невскрытую пачку фруктовых постилок. «Как себя чувствуешь?» «Нам бухать не привыкать. Как проснемся, проблюемся. В общем, неплохо». «Хорошо», — Инш помолчал, надорвал пакет. Водолаза обнаружили тело Мартина Стрикина в 615 утра». «Запутался в водорослях подо льдом». Логан даже не попытался улыбнуться. «Понял. Полагаю, ты уже знаешь. Тебе за вчерашнюю ночь полагается благодарность». Логан старался не встречаться глазами с инспектором. «Но ведь Стрикин мертв. Инжу вздохнул». «Да, мертв. И мать его тоже мертва. Но Джейми Макридж жив, и Констебль Ватсон тоже жива, и больше ни один ребенок не погибнет». Он положил громадную лапу на плечо Логану. — И все хорошо! — сделал. Пресс-конференция напоминала скотный рынок. Журналисты кричали, камеры слепили вспышками, телевизионные мудрецы широко улыбались. Логан терпел изо всех сил. Когда мероприятие закончилось, его уже ждал Колин Миллер. Он топтался в дальнем конце зала и явно чувствовал себя очень неловко. Сказал, что это просто здорово, что Логан нашел ребенка, что все им гордятся. Протянул утреннюю газету с заголовком во всю страницу. Герой полицейский разрушил планы и убийцы. Джейми невредимо вернулся к своей маме. Иллюстрации на страницах с третьей по шестую. Закусил губу, сделал глубокий вдох и спросил «И что теперь?» Логан понимал, что Миллер спрашивает не о расследовании дела. Тот же самый вопрос он сам задавал себе целое утро. С того самого момента, как вошел утром в здание штаб-квартиры и не пошел к инспектору на пье и его головорезам из отдела профессиональных стандартов. Если он сдаст и собал, с ней все будет кончено. Но если он будет держать рот на замке... «Все опять может повториться. Еще одно расследование будет подвергнуто риску. Упущен еще один шанс задержать убийцу, прежде чем он еще раз нанесет смертельный удар». Логан вздохнул. Выход был только один. «Все, что она тебе расскажет, будешь сообщать мне. Я решаю, что можно публиковать. Если нет, я иду к прокурору». Ее мажут грязью на городской площади. Уголовное преследование, тюремный срок, все дела. — Согласен. Лицо Миллера побледнело. Он посмотрел Логану прямо в глаза. «Согласен — Согласен, — вымолвил он наконец. — Из того, что она про тебя говорила, я пришел к выводу, что ты не упустишь случая с ней поквитаться. Она сказала, что ты на все готов, чтобы от нее избавиться. Улыбка Логана была притворной, как и его слова. Но она немного ошиблась. Думаю, вы, ребята, будете счастливы вместе. В глаза Миллеру смотреть не хотелось. Когда репортер ушел, Логан спустился в вестибюль, посмотрел через большие стеклянные двери на тихо падающий снег. Слава богу, наступила небольшая передышка. Он сел в неудобное пластиковое кресло и прислонился головой к стеклу. С Джеки все будет в порядке. Он увидится с ней сегодня днем, принесет кучу винограда, коробку шоколадных конфет и приглашение на ужин. Кто его знает, может, это станет началом чего-нибудь хорошего. Он улыбнулся, расслабился и сладко зевнул. Как раз в этот момент через главный вход в здание вошел крупный мужчина и начал отряхивать с пальтосенек. На вид человеку было лет пятьдесят В его аккуратно подстриженной бороде блестел просить. Очистив пальто, он направился к дежурному. — Здравствуйте, — сказал он, подергиваясь, как будто его покусали блохи. — Я хотел бы поговорить с детективом, у которого библейское имя. Дежурный сержант указал пальцем на Логана. — Вот, пожалуйста, библейский герой. Он там сидит. Мужчина решительно прошел через весь вестибюль, правда, походка его немного подводила, скорее всего, из-за виски, которую он выпил для храбрости. — Это вы, библейский детектив? — произнес он вздрагивающим голосом. Не найдя остроумного ответа, Логан подтвердил, что он и есть тот самый детектив. Мужчина выпрямился и вытянул руки по швам. — Я убил ее! — сказал он как будто выстрелил из автомата я убил ее и вот я здесь чтобы ответить за все логан потер лоб рукой не хватало только еще одного дела как будто своих не хватало его спросил он пытаясь скрыть нетерпение в голосе не получилось девочку ту которую нашли на ферме голос дрогнул Логан наконец заметил красные глаза и порозовевшие от рыданий нос и щеки. Я тогда здорово выпил. Мужчина передернула от воспоминаний. Я не заметил ее. Я думал. Все это время. Когда вы арестовали того человека, я подумал, что все кончилось. Но его убили, не так ли? Его убили из-за меня. Он потер глаза рукой и заплакал. Итак, это был тот кто убил Лорену Хендерсон, тот, из-за кого был убит Бернард Данкен Филлипс, тот, кого должна была убить медицинская сестра Хендерсон. Вздохнув, Логан поднялся из кресла. Еще одно дело раскрыто. Еще одна жизнь разрушена.